Из этого следует, задумчиво проговорил пан Роман, что если бы мы тогда не встретились с вами у Синчаковских варанья, это дело тянулось бы до сих пор, подхватил господин Хаким. Наша встреча была просто даром небес. И он опять с улыбкой взглянул на Хабра. Вслед за ним муж и жена Хабровичи тоже с нежностью посмотрели на драгоценного пса. А ничего не понимающие оба польских гостя лишь растерянно переводили глаза с них на собаку и обратно. Спокойно спавший на боку хабр вдруг проснулся, не вставая с пола, приподнял голову и тоже взглянул на них. До панакшака дошло. Сорвавшись с места, он бросился к собаке, вытащил из кармана кристалл аметиста, подсунул ему под нос и воскликнул. «Вот тебе еще один!» «Заслужил!» Перевернувшись на живот, Хабр сосредоточенно обнюхал минерал и вопросительно взглянул на Яночку. Не похоже было, что он так уж обрадовался щедрому дару. Почесав затылки, Панкшак ринулся в кухню, снял со сковороды последний оставшийся там бифштекс и вернулся с ним в комнату. «Можно?» — спросил он хозяйку и, не дожидаясь ответа, подсунул его под нос собаки. Вот это тебе больше понравится. Для тебя ничего не жалко, готов последнее оторвать от себя, тем более если оно чужое. Биштекс Хабр обнюхал с гораздо большим интересом, но не прикоснулся к нему. Возьми, прошептала псуяночка из угла за диваном. Можешь съесть, Хабрик. Признательно махнув хвостом, Хабр сел и проглотил в мгновение ока предложенное угощение. «Ну и собака!» — восхитился пан Кшак. «Даже бифштекс не возьмет у чужого!» «Хватит восторгов! Избалуете вы мне собаку!» — прервал пан Роман. Поток комплиментов по адресу Хабра и перевел разговор на другое. Обратившись к полицейскому, он попросил его уточнить, что за подозрения зародились у него насчет причины взрыва в каменоломне. У пани Кристины нечаянно вырвалось. «Гляди-ка, как шпарит по-французски, а ведь сколько стонал!» Я очень старался. Также по-польски отшутился пан Роман и вопросительно поглядел на полицейского. «А я вот стараюсь-стараюсь, и все без толку», — пожаловался пан Рогалинский. «Твое дело чертежи, а чертить ты умеешь на всех языках мира», — утешил приятеля пан Кшак. «Хватит о пустяках, дайте же человеку сказать, что он такое подозревает». «Я подозреваю, что к этому взрыву приложили руку преступники», — ответил господин Хаким. И у Яночки с Павликом, напряженно ожидающих его ответ, немного отлегло от сердца. «Мне известно, что у воров был еще один тайник, устроенный в какой-то пещере, где они хранили награбленное. Возможно, кроме одежды и аппаратуры, они держали там баллон со сжиженным кислородом, потому что к нам поступили сведения и о такой краже». Может, неосторожно обращались с огнем, а может, и подстроили ловушку для членов конкурирующей шайки. Теперь об этом можно только догадываться, никаких следов не осталось. Преступники же, естественно, не признаются. А, да, чуть не забыл. Дайте мне тот самый карман, который ваш уважаемый пес отодрал одному из воров. Нужен нам для опознания. Так ведь этого вора... Начал ошеломленный Павлик и конец фразы проглотил, потому что сестра больно ткнула его в бок. «Сейчас принесем!» — вскочила она на ноги и потянула брата за собой. Оказавшись за дверью, они набросились друг на друга с криком. «Яночка!» «Спятил! Чуть не проговорился!» «Павлик!» «Спятила! Зачем им карман, если кривого вора зарезали? Надо было сказать, что мы его потеряли!» «Яночка!» «Раз обещали, надо отдать». Павлик, «А они по карману найдут труп». Яночка, «Сами учуют покойника, ведь хабра мы им не дадим». Павлик, «А, ну тогда еще ничего». Яночка, «И вообще, я считаю, никакой труп там не лежит, иначе хабр бы нам сказал». Павлик, «А он и говорил, помнишь, ясно сказал, что что-то там вынюхал». Яночка, что-то еще не значит обязательно труп. Если бы отыскал труп, или нас бы заставил туда пойти, или принялся бы выть, а он только понюхал и своими делами занялся. Просто, наверное, как раз на этом месте произошла драка. И вообще можно было сказать этому арабскому полицейскому, что могут не искать людей, засыпанных обломками. Никто там не засыпан, иначе Хабр давно бы обнаружил.